Тут же он осыпал упреками местообитателя со смешным именем Люлю, -Лю, который при вываре священника для служения в храмах Сигмара на подчиненных ему территориях руководствовался не благочестием отцов, а банальными взятками. Вилли даже решился высказать предположение, что Люлю -Лю вполне может быть тайным обновленцем из конкурирующего культу Сигмара культу Ульриха. Различий в основах культов Сигмара и Ульриха молодому человеку объяснить не удалось, тем более что, по словам штатного священнослужителя, упомянутые божества между собой ладили куда лучше, чем их почитатели. На десерт Сигмрид похвалился их общими с Ванхалом научными достижениями в области практической демонологии, кое должны были скоро выразиться в издании трехтомного фолианта под игривым названием «Либер демоника» или «Триста тридцать три загробные проблемы и методы их решения». К полудню Сергей знал около сорока вариантов проблем и мог бы узнать гораздо больше. Но его внимание привлекло заметное оживление в рядах рейдеров. Капитан громче, чем обычно, отдавал приказы. На палубу выкатили четыре катапульты. Собеседники взглянули в ту сторону, куда то и дело тыкал рукой капитан, и заметили на горизонте впереди одинокое судно.